Михаил Юрьевич Лермонтов. Мцыри. Вкушая вкус сих маломёда и сиас умираю. первая книга царств Не немного лет тому назад там где ссливаяятся шумят обнявшись будто две сестры струи ораговые и куры был монастырь из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни и церковный суд, Но не курится уж под ним Кадильниц благовонный дым, Не слышно пения в поздний час Молящих иноков за нас. Теперь один старик седой развалин страж полуживой, Людьми и смертью забыт, Сметает пыль с могильных плит, в которых надпись говорит О славе прошлой и о том, Как удручен своим венцом Такой-то царь в такой-то год Вручал России свой народ. И Божья благодать сошла на Грузию. Она цела с тех пор в тени своих садов, Не опасаяся врагов за гранью дружеских штыков. Однажды русский генерал из гор Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез, тот за ним мог. Не перенес трудов далекого пути, Он был, казалось, лет шести, как серногор углив и дик и слаб и гибок как тростник. Но в нем мучительный не дух развил тогда могучий дух его отцов. Бе жалобом томился, даже слабый стон из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо гордо умирал. Из жалости один монах Больного призрел, И в стенах хранительных остался он И с дружеским спасен. Но чужд ребяческих утех, Сначала бегал он от всех, Бродил безмолвен, одинок, Смотрел, вздыхая на восток, Гони мне ясную тоской По стороне своей родной. Но после к плену он привык,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 Ты, слушай, исповедь мою, сюда пришел. Благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла. И потому мои дела немного пользовал узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни заодно, но только полную тревог, Я променял бы, если мог. Я знал одной лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала, От келей душных и молитв В тот чудный мир тревог и битв, Где в тучах прячутся скалы, Где люди вольны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной Скормил слезами и тоской.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 Мою пылающую грудь, прижать с тоской груди другой, Хоть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтания те, погибли в полной красоте, И, как я жил в земле чужой, умру рабом и сиротой. Меня могила не страшит, там, говорят, страданий спит, В холодной вечной тишине. Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод. Знал ли ты разгульной юности мечты, Или не знал, или забыл, Как ненавидел и любил, Как сердце билось оживей При виде солнца и полей. С высокой башней угловой, Где воздух свеж, и где порой, В глубокой скважине стены Дитя неведомой страны, Прижавшись, голубь молодой Сидит испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свет Тебе постыл, ты слаб, ты сед, И от желаний ты отвык, Что за нужда, ты жил, старик, Тебе есть в мире что забыть, Ты жил, я также мог бы жить. Не хочешь знать, что видел я на воле, Пышные поля? мы покрытые венцом, Дерев, разросшихся кругом, Шумящих свежей толпой, Как братья в пляске круговой. Я видел груды темных скал, Когда поток их разделял, И думы их я угадал. Мне было слыша то дано, Простерты в воздухе давно Объятия каменные их, И жаждут встречи каждый миг. Но дни бегут, бегут года, Им не сойтиться никогда. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари курилися, как алтари. Их выси в небе голубом, и облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, к востоку направлял бег Как будто белый караван залетных птиц из дальних стран». Вдали видел сквозь туман В снегах, горящий как алмаз Седой, незыблемый Кавказ И было сердцу моему Легко, не знаю почему Мне тайный голос говорил Что некогда и я там жил И стало в памяти моей Пришедшее ясней, ясней И вспомнил я Отцовский дом В щеле нашей и кругом В тени рассыпанный яул Мне слышался вечерний гул Домой бегущих табунов И дальний лай Знакомых псов. Я вспомнил смуглых стариков При свете лунных вечеров Против отцовского крыльца Сидевших с важностью лица И блеск отправленных ножом Кинжалов длинных И как сон Все это смутной чередой Вдруг пробегало предо мной. А мой отец... Он, как живой, в своей одежде боевой, Являлся мне, и помнил я, Колечу и звон, и блеск ружья, И гордый, непреклонный взор И молодых моих сестер, Лучи их сладостных очей, И звук их песен и речей Над колыбелью моей. В ущелье там бежал поток, Он шумен был, но не глубок, К нему на золотой песок играть я в полдню ходил, и взором ласточек следил, когда они перед дождем волны касались крылом. И вспомнил я наш мирный дом, и пред вечерним очагом рассказы долгие о том, как жили люди прежних дней, когда был мир еще пышней».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 Когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, я убежал. О, я как брат, обняться с бурей был бы рад. Глазами тучи я съедил, рукою молнии ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Бежал я долго. Где, куда, не знаю. Ни одна звезда не озаряла трудный путь. Мне было весело вздохнуть в мою измученную грудь, ночную свежесть тех лесов. И только много часов бежал. И, наконец, устав, перелег между высоких трав. Прислушался, в нет. Гроза утихла. Бледный свет тянулся длинной полосой. Меж темным небом и землей. И различал я, как узор, На ней зубцы далёких гор. Недвижим молча я лежал, Порой в ущелье и шакал Кричал и плакал, как дитя, И гладкой чешуей блестя Змея скользила меж камней. Но страх не сжал души моей. Я сам, как зверь, был чужд людей, И полз и прятался, как змей. Внизу, глубоко подо мной, Поток усиленный грозой, шумел и шумел глухой, Сердитых сотни голосов подобился, хотя без слов. Мне внятен был тот разговор, немолчный рокот, Вечный спор с упрямой грудою камней. То вдруг стихал он, то сильней, он раздавался в тишине, И вот в туманной вышине запели птички, и восток, Озолотился. Ветерок сырые шевельнул листы, вдохнули сонные цветы, и как они навстречу дню, я поднял голову мою. Я осмотрелся, не таю, мне стало страшно, на краю грозящей бездны я лежал, где выл, крутясь, сердитый вал, туда вели ступени скал, но лишь злой дух по ним шагал, когда несверженный с небес подземной пропасти исчез. Исчез. Кругом меня цвел Божий сад, Растений радужный наряд, Хранил следы небесных слез, И кудри, виноградных лос велис, Красуясь меж дерев, Прозрачной зеленью листов, И грозды, полная на них, Серег подобья дорогих, Весели пышно, и порой ним птиц летал угливый рой. И снова я к земле припал, И снова вслушиваться стал, волшебным, странным голосам Они шептались по кустам, Как будто речь свою вели О тайнах неба и земли. И все природы голоса Сливались тут, Не раздался в торжественные хваления час, и Лишь человек от гордый глаз, Суе, что чувствовал тогда, Те думы, им уж нет следа. Но я бы желал их рассказать, чтобы жить хоть медленно опять, В то утро был небесный свод, Так чист, что ангела полетал. Прилежный взор следить бы мог, Он так прозрачно был глубок, Так полон ровной синевой, Я в нем глазами и душой тонул, Пока полдневный зной, Мои мечты не разогнал, И жаждой я томиться стал. Тогда к потоку с высоты, Держась за гибкие кусты, С плиты на плиту я как мог Спускаться начал. Из-под ног, сорвавшись с камень, Иногда катился вниз, за ним бразда, Милос, прахнился столбом, гудя и прыгая потом Он поглощаем был волной, и я висел над глубиной Но юность вольно сильна, и смерть, казалась не страшна Лишь только я с крутых высот спустился Свежесть горных вод повеяла навстречу мне И жадно я припал к волне Вдруг голос, легкий шум шагов Мгновенно скрывшись меж кустов, Невольным трепетом объят, Я поднял боязливый взгляд И жадно вслушиваться стал. И ближе, ближе все звучал Грузинки голос молодой, Так безыскусственно живой, Так сладковольный, будь то он, Лишь звуки дружеских имен Произносить был приучен. Простая песня то была, Но в мысли она мне залегла, И мне лишь сумрак настает, Незримый дух ее поет. Держа кувшин над головой, Грузинка узкой тропой Сходила к берегу, порой Она скользила меж камней, Смеясь неловкости своей. И беден был ее наряд, И шла она легко назад. Изгибы длинные чадры Откинув летние жары, Покрыли тенью золотой Лицо и грудь ее, и зной Дышал от уст ее и щек. И мрак очей был так глубок, Так полон тайнами любви, Что думы пылкие мои смутились. Помни только я, кувши на звон, Когда струя вливалась на деда гнело, И шорох, больше ничего. Когда же я очнулся вновь, И отлила от сердца кровь, Она была уж далеко, И шла хоть тише, но легко, Стройна, подношею своей, Как тополь царь ее полей. Недалеко в прохладной вгле, Казалось, приросли к скале Две дружную дружною чертой, Над плоской кровлею одной. Дымок строился голубой, И вижу, будь то бы теперь, Как отпиралась тихонько доверь И затворилась опять. Тебе я знаю не понять Мою тоску, мою печаль. И если б мог, мне было жаль Воспоминания тех минут, Во мне, со мной пускай умрут. Трудами ночью изнурём я лёг в тени. Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне. И снова видел я во сне грузинки образ молодой. И странной сладкою тоской опять моя заныла грудь. Я долго селился вздохнуть и пробудился. Уж луна вверху сияла, и одна лишь тучка кралася за ней, как за добычью своей. Объятие жадное раскрыт, Мир темен был и молчалив. Лишь серебристой бахромой Вершины цепи снеговой Вдали сверкали предо мной. до да берега плескал поток, в знакомый знакомой сакле огонек То трепетал, то снова газ, На небесах полночный час, Так гаснет яркая звезда. Хотелось мне, Но я туда взойти не смел, Я цель одно, Пройти в родимую страну Имел в душе и превозмок Страдания голода, как мог. И вот дорогой прямой Пустился робкий и немой, Но скоро в глубине лесной Из виду горы потерял И тут с пути сбиваться стал. Напрасно в бешенстве порой Я рвал отчаянной рукой Терновник, спутанный с плющом, Все лес был, вечный лес кругом. Страшнее гуще каждый час, И миллионам чёрных глаз Смотрела ночи темнота Сквозь ветви каждого куста. Моя кружилась голова, Я стал влезать на дерева, Но даже на краю небес Всё тот же был зубчатый лес. Тогда на земли я упал, И в рыдал, И грыз сырую грудь земли, И слёзы, слёзы потекли в неё горючей росой.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 Озарена его лучом, покрыта мохом и песком, Непроницаемой стеной окружена передо мной была поляна. Вдруг во ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры, и потом какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, играя навзничь на песок. То был в пустыне вечный гость, могучий барс,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 Смеялась надо мной. Я вышел из лесу, и вот, проснулся день, И хоровод светил на пусыных исчез, В его лучах туманный лес заговорил, Вдали аул куриться начал, смутный гул, В долине с ветром пробежал, Я сел и вслушиваться стал. Но смолк он вместе с ветерком, И кинул взоры и округом, Тот край казалось мне знаком, И страшно было мне, Понять не мог я долго, что опять вернулся я в тюрьме моей, Что бесполезно столько дней, я тайный замысел ласкал, Терпел, томился и страдал. И все зачем, чтоб в цвете лет, Едва взглянув на божий свет, При звучном ропоте дубра, Блаженство вольности познав, Унесть в могилу за собой Тоску по родине святой, Надежд обманутых укор И вашей жалости позор. Еще в сомнении погружен Я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колокол озлом Раздался снова в тишине, И тут все ясно стало мне. О, я узнал его тот час, Он с детских глаз уже не раз Сгонял видение снов живых Про милых, ближних и родных, Про волю дикую степень, Про легких, Бешеных коней, пробитвы чудные меж скал, Где всех один я побеждал. И слушал я, без слез, без сил, Казалось, звон тут выходил из сердца, Будь то кто-нибудь железом ударял мне грудь. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа Не проложить уж никогда. Да, заслужил я жеребий мой, Могучий конь в степи чужой Лохово сбросив седака, На родину издалека Найдет прямой и краткий путь Что я пред ним Напрасно грудь, полна желанием и тоской То жар бессильный И пустой Игра мечты, болезнь ума Но мне печать свою тюрьма Оставила, таков цветок Темничный, вырос одинок И бледен он Меж плит сырых и долго листьев Молодых не распускал все ждал лучей живительных, и много дней прошло, и добрая рука печально тронулась цветка, и был он сад перенесён соседство рос, со всех сторон дышала слабость бытия, но что ж, едва взошла заря, палящий луч ее обжег в тюрьме воспитанный цветок. И как его полил меня огонь безжалостного дня, напрасно прятал я в траву. мою усталую главу и ссохший венцом терновым над моим челом свивался, и в лицо огнем сама земля дышала мне. Сверкая быстро в вышине, кружились искры, с белых скал струился пар. Мир Божий спал в оцепенении глухом, отчаяния тяжелым сном. Хотя бы крикнул карастель или стрекозы живая от Послышалось, или ручья ребячий лепет, Лишь змея сухим бурьяном шелестя, Сверкая желтою спиной, Как будто надписью золотой, Покрытый донизу клинок, Браздя рассыпчатый песок. Скользила бережно потом, Играя, нежася на нем, Тройным свивалося кольцом. То, будь то вдруг обожжена, металась, Прыгала она, и в дальних пряталась в кустах.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 Так было сладко, любо мне. А надо мною в вышине Волна теснилась к волне. И солнце сквозь хрусталь волны Сияло сладостней лунной И рыбок пестрые да В лучах играли иногда. И помню я одну из них. Она, приветливей других, ко мне ласкалась. Чешуёй была покрыта золотой Её спина она велась Над головой моей не раз. И взор её зелёных глаз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 Крова мишними так густа, И свежий воздух так душист, И так прозрачно золотист, Играющий на солнце лист. Там положить вели меня Сияньем голубого дня, убьюся я последний раз, Оттуда виден и Кавказ. Быть может он с своих высот Привет прощальный мне пришлет, Пришлет с прохладным ветерком.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 В данной аудиокниге была использована музыка Ганса Циммера, Лизы Джерард, Тайлера Бейтса и Джанки Иксель. Текст читал Николай Станишевский